Глава четвертая. Слово не расходится с делом. Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старых женщин, чья жизнь протекла вблизи него. Смеялся он от души, как школьник. Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, встав с кресла, он подошел к книжному шкафу за книгой. Книга стояла на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар», — сказал он, — «принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки». Одна из дальних его родственниц, графиня де Ло, редко упускала случаи перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых, близких к смерти родственников по восходящей линии, и сыновья ее являлись их прямыми наследниками. Младшему сыну предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты. Средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул. Старшего ждал после смерти деда титул Пера. Обычно епископ молча слушал это простодушное и простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда Адело без конца излагала со всеми подробностями все эти наследования и все эти надежды, епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады, «Ах, Боже мой, о чем вы задумались?» «Я думаю», — ответил епископ, — «об одном странном изречении, которое я нашел, кажется, у блаженного Августина. Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует». Другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении местного дворянина, и где... На целой странице торжественно перечислялись не только звания покойного, но и вселенные и аристократические титулы его родных, епископ вскричал. Ну и крепкая же спина у смерти. Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди, и как остроумно сумели они воспользоваться для утоления своего тщеславия даже могилой. При случае он любил пошутить, и его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в день приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречив. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил блаженным и прекрасным. В числе прочих прихожан был богатый удалившийся отдел торговец, он же и ростовщик Жебуран, наживший 2 миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жебуран не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам-нищенкам, стоящим на паперте собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жебуран совершает акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре, «Посмотри, он, господин Жебуран, покупает себе на одно су царствия небесного». Когда дело касалось сбора милостыни, епископа, не обескураживал отказ. И он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый, богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультра и ультра Подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. — Вы должны что-нибудь дать мне, господин Маркис. Маркис оглянулся и сухо возразил. — Ваше Преосвященство, у меня есть свои бедные. — Так отдайте их мне, — сказал епископ. Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь. — Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, — Во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями, дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие — дверь. Причиной этому является налог на двери и окна. Поселите в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей. Вот вам и и всякие болезни. Увы, Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю Бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних, и в Нижних у крестьян нет даже тачек, Они переносят навоз на себе. У них нет свечей. Они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные смолой. Так водятся в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода. Они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Жальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас. Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп и Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу, и в значительной степени облегчало епископу доступ к сердцам. В хижинах и в горах он чувствовал себя как дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, внятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души. Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами, и со знатью. Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил, «Проследим путь, по которому прошел грех». Бывший грешник, так он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и открыто, не хмуря, подобно свирепым святошам бровей, проповедовал учения, которые можно было бы вкратце изложить приблизительно так. «Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влочит ее и покоряется ей. Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей лишь в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но такой грех простителен. Это падение на падение колено преклоненного, которое может завершиться молитвой. Быть святым — исключение. Быть справедливым — правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы. Как можно меньше грешить? Вот закон для человека. Совсем не грешить — это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения. Когда люди начинали громко кричать и спешили выразить свое возмущение, он говорил, улыбаясь, «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, на которое способен каждый. Вот почему те, у кого совесть нечиста, испугались и спешат отвести от себя подозрение". Он был снисходителен, к женщинам и беднякам, презираемым обществом. Он говорил, «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд, виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые». Еще он говорил, «Учите невежественных людей всему, чему только можете. Общество виновно в том, что у нас нет бесплатного обучения». Оно несет ответственность за темноту. Когда душа полна мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто порождает мрак. Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о разных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия. Как-то он услыхал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие. Вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму. Улики имелись только против нее. Она могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову мысль. Он оклеветал любовника, обвинив его в неверности. И с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее, и что у нее есть соперница. Обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии и восхищались ловкостью прокурора. Вызвав ревность, он из гнева извлек истину, а из мести — правосудие. Епископ слушал молча. Наконец он спросил, где будут судить этого мужчину и эту женщину? В суде присяжных. А где будут судить королевского прокурора, — спросил епископ. В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не очень образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и ходатаем по делам. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, Заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастора, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы в таких выражениях «это меня не касается». С какой стати я возьму на себя обузу и стану возиться с этим канатным плесуном? Я тоже болен, и вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал, «Кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне». Он сейчас же отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру канатного плесуна, назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище, о сне, моля Бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти свою душу. Он рассказал ему о величайших истинах, которые в то же время являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и только для того, чтобы благословить его епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку Суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной, и с трепетом стоя у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспрестанно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет. На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии с епископским крестом на шее он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок, со связанным преступником. Он сел с ним в телегу. Он взошел с ним на эшафот. Осужденный, еще накануне угрюмый и подавленный, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его умиротворилась и уповал на Бога. Епископ обнял его, и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему, «Убиенный людьми, Воскрешается Богом. Изгнанный братьями вновь обретает Отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь. Отец наш там. Когда он спустился с Ашафота, в его глазах светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало — бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл дворцом, епископ сказал сестре, «Я только что отслужил торжественную панихиду». Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, осуждая поступок епископа, сказали Это желание порисоваться. Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен. А для епископа зрелище гильотины явилось ударом, от которого он долго не мог оправиться. Действительно, в ашафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами... Есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни. Можете не высказывать своего мнения, можете говорить и да, и нет. Но если вам пришлось увидеть ее, потрясение слишком глубоко. И вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею как Деместер. Другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Деместер Жозеф Мари, 1753-1821. Реакционный французский писатель, проповедник господства католической церкви и всемирной власти папы. Беккария Чезаре, 1738-1794. Итальянский юрист, И публицист, распространитель в Италии идей французского просвещения, ему принадлежит книга о преступлениях и наказаниях, в которой он выступает против смертной казни. Гильотина — это сгусток закона, имя ее — виндикта наказание. Она сама не нейтральна и не позволяет оставаться нейтральным вам. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильятины свой знак вопроса. Эшафот — это видение. Эшафот — не помост. Эшафот — не машина. Эшафот — не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной, зловещей инициативой. Можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо, и эти канаты обладают волей. Душе, охваченный смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь. Эшафот — это чудовище, созданное судьей плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв. Итак, впечатление было страшное и глубокое. На следующий день после казни и еще много дней спустя Епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им, в роковой момент исчезло. Образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который, выполнив любую свою обязанность, испытывал обычно радость удовлетворения, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и в полголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра. Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только Бог по какому праву люди посягают на то, что непостижимо. С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни. Каждый мог в любое время дня и ночи позвать епископа Мириэля к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его. Он являлся к ним сам. Он целыми часами молча просиживал рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О, чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением. Напротив, он старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил, относитесь к мертвым как должно. Не думайте о ленном, Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах то душа вашего дорогого усопшего. Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, вперившую взор в могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.